Тамо наза. Когда в Испании правил король, имя которого я уже и не припомню, жила на свете курочка. Она была белой, как снег в горах, а гребешок у неё был золотой, ну, совсем как солнце в полдень. Однажды Анна подошла к лужице, чтобы напиться, увидела в воде своё отражение и <смех> закудахтала на весь двор. Вот-то гребешок. Он из чистого золота. Рай! Рай! И что это ты, курочка, так Раскудахталась. А кто тогда вставить я раскудахталась? Что с таким гребешком? Непременно стану я королевой Испании. Конечно, иметь золотой гребешок не всякой может, однако из золотым гребешком стать королевой Испании не так-то просто. Конечно, не просто. Но мне, дорогой сосед, недавно чрезвычайно повезло. А? Повезло? Ру. Очень. Роясь в навозной куче, я нашла драгоценный камень. А? Что же это? За камень? Ру. Алмаз. А! Я показывала его и гусям, и уткам, и телятам. Но никто не знает, то ли та алмаз, то ли изумруд, или яхонт. Но сверкает он как настоящий бриллиант. Вот он. И видишь, как сверкает? Теперь есть у меня, с чем явиться в королевский замок? Отдам королю драгоценный камень. убит меня. А и сделает королевой. На следующий день собралась курочка в дорогу. Сплела из травы маленькую корзиночку, повесила себе на шею, положила в корзинку драгоценный камешек. И пошла прямо в королевский замок. Не успела выйти из ворот, как сбежались со всех сторон гуси, утки, свиньи и телята. С удивлением они смотрели на курочку, а добрый пёс спросил её: "Ты куда?" Красавица вздумала отправиться к королю. Спешу я в город. Королевой стану скоро. Ну что ж. Мы все утки, гуси и телята, и индюки и, и просята желаем тебе, курочка, доброй дороги, потому что все очень любим тебя. Смотри, курочка, пойдёшь через лес. Будь осторожна. Там живёт старый волк, который никого не любит. Моря боятся, морю не переплыть. Ха! Не испугайся я волка. Прощайте. Прощай. Какая ж ты у нас гордая и храбрая. <связь> <связь> Кисливый дороги. Ру! Ру! Шла курочка, шла и дошла до леса. Лес ноет чаще, где даже днём темно, выбежал старый волк. Я тебя не пропущу. И сейчас я проглочу. Вы не посмеете меня проглотить. Волк, увидев сверкающий камень, заморгал глазами и вдруг стал делаться всё меньше и меньше. Не прошло и минуты, как он стал не больше ячменного зёрнышка. Курочка клюнула волка, подхватила его своим острым клювом и положила в корзиночку, которая висела у неё на шее. Конечно, Одолеть волка нелегко. Но ещё труднее стать королевой Испании. Надо скорее бежать во дворец. Ой, <клёзыка> сне чаще. Всю гуща. И гуще. Мне пробиться. Дорогу курочки преградило огромное дерево. Оно было таким высоким, что ветви его упирались в небо, таким толстым, что 100 человек не могли обхватить его. Это был самый старый, самый могучий дуб во всём лесу. Онс тал поперёк дороги и заскрепел страшным голосом Ты куда, красавица, уж думала отправиться? Королю спешу я в город. Королевой стану скоро. Я отлищу Держищу. Я тебя не пропущу. Ты просто не знаешь, что у меня есть волшебный камень. Вот сейчас я вытащу его из корзиночки. Покажу тебе. И. Посмотрел дуб на камень. и стал уменьшаться, уменьшаться и уменьшаться до тех пор, пока не превратился в маленькую соломинку. А курочка подхватила соломинку своим острым клювом и положила в корзиночку. О, <рес> конечно, одолеть дуб непросто, но стать королевой Испании ещё труднее. побегу. Побегу своей дорогой. Бежала, бежала курочка и добежала до бурной реки. Смотрит мимоста, ни, ни брода. Спустилась она к самой воде и стала молить реку. я в город королевы стану скоро это что ещё за птица не могу я расступиться волны в море я качу я тебя не пропущу ну что же мне делать ну не поворачивать же обратно придётся снова вынимать из корзиночки волшебный камень превратило курочка из корзиночки волшебный камень показала реке и река тут же стала уменьшаться сперва она превратилась в речку потом в ручеёк и в конце концов ха, осталась от бурной реки одна только капелько. Курочка клюнула, капельку положила в корзинку и побежала дальше. 7 дней и 7 ночей бежала курочка и пришла наконец к королевскому замку. Но у ворот замка стояла стража. Увидев курочку, самой старшей, стражник закричал: "Это что ещё за птица? Как посмела ты явиться в королевский дворцу? Отвечай нам, почему?" "К королю пришла я в город. Королевы там скоро." Кейца дворца. Вы не смеете меня прогонять, потому что я действительно иду к королю, и притом не с пустыми руками. Что? Я несу королю драгоценный камень. Вот он. Ух ты. Как сверкает. О, проходи. Эй! Открыть Настиш ворота замка. Ух ты. Да. Конечно, попасть к королю в замок не так-то просто. Но ещё труднее стать королевой Испании. <сосатый> Варецкий идёт меня встретить. Эх, то что такое? Это что такое? Почему курица в зале дворца слуги? Слуги, выбросьте её за окошко. Тиш, тиш, тиш. Ну сколько мне это? Не дай схватили курочку, но она проворно сунула свой клювик в корзиночку и достала камень. Ну, оставьте её и уходите. Должно быть, этот камень и в самом деле был драгоценным. Ну, ну давай, Нам, давай, курочка, свой и камень. отнесу его к королю. Вот ваше высочество, я вам принесли камень. Прелестный камень. Да, да. А я не знаю, алмаз это? Да? А, алмаз. Или яхот? О, вот, яхот. Ну сверкает он как настоящий бриллиант. Да, да, бриллиант. А что принёс этот ка? Какая-то, ну, курица. Хм. Дай курицу, моё благодарность. Хм. Крами. Положи, пожалуйста, в мой широкий карман. Хм. А курицу там. А просто ёж курятника. <смех> Для курицы это самое подходящее место. А, совершенно верно, ваше величество. И курочка даже моргнуть не успела, как очутилась в, в королевском курятнике. Услышав такие слова, королевские куры, петухи и индюшки так рассередились на гордую незнакомку, что стали её клевать, бить крыльями и топтать ногами, так бы и пропала бедная курочка, если бы вовремя не вспомнила о волке, который лежал у неё в корзиночке. Волк, волк, подрасти от злодеев в защите. И серый волк стал расти Он рос до тех пор, пока не стал таким же большим и страшным, как прежде. Он набросился на дерзких кур, петухов, и индюшек и проглотил их всех, кроме курочки с золотым гребешком. Когда же взошло солнце, курочка выбежилась с курятника, вошла во дворец и стала прогуливаться по королевским залам. Ужас! Величество! О, госповительство! Курочка убежала из курятника. Ха-ха. Кто разрешил? Кто разрешил? Как посмела? Посмела! За такую дерзость бросить её в темницу, в темницу её. И слуги тотчас же поймали курочку и бросили в темницу. <звук> Это была настоящая королевская темница. Стены её были такой толщины, как 7 телег поставленных в ряд. Внутри же она оказалась настолько тесной, что даже маленькой курочке негде было повернуться. К тому же, в темнице было совершенно темно. Ай-ай-ай, как плохо пришлось бедной курочке. Но тут она вспомнила про могучий дуб, который при помощи волшебного камня превратила в соломинку. Курочка вытряхнула из корзинки соломинку и стала просить: "Дуб, дуб, подрасти, от злодей, защити". И вот дуб карлик упёрся корнями в пол и стал расти. Он становился всё больше и больше. Вершиной своей пробил потолок, разорвал стены ветвями и вышел наружу, разрушив половину дворца. И вместе с ним вылетела на свободу белая курочка с золотым гребешком. Она увидела в окошке короля и закричала: "Королю, пришла я в город! Королев, стану скоро!" Ну, какой дерзость, а? Слуги, слуги! Схватить и сжечь в огне упрямую птицу. И слуги потащили бедную курочку в камин, в котором пылало жаркое пламя. Они бросили её в огонь. Но и на этот раз отважная курочка не растерялась она выбросила из корзиночки каплю росы в которую волшебный камень превратил быструю речку и закричала О речка речка подрасти от злодеев защити и тут же в камне забурлила река она потушила пламя потекла по дворцовым залам в сад, под двор, их выйнула из заворота. Всё смывая, опрокидывая и унося за собой, вот воды королевской самой поплывёт к морю, как щепка. Пожалуй, чукурочка. Останови, пожалуйста, этот зелёный батон. Приду море, приду море с мыть морем мой замок и всех нас. Ну, пожалуйста, чурочка, ну останови. Я сделаю всё, что ты хочешь. Я хочу стать королевой Испании. Ты согласен? Согласен сделать тебя своей женой и королевой Испании. Тот же день отпраздновали весёлую свадьбу. Съехались гости, пришли барабанщики, трубачи затрубили в трубы, и король открыл бал. Первый парень танцевал король со своей невестой курочки. И курочка выступала так важно, как будто родилась во дворце, и никогда не жила на заднем дворе, курятник. И я на свадьбетый был, сапог я пару получил. С запокатличных пару от короля в подарок. Я в ней весь вечер танцевал. Сперва один сапог топтал, потом другой порвался, и я ни с чем остался. Но мне по сердцу пляска, а вам осталась сказка.